Они вышли к ограде завода. Впереди протянулась железная дорога, уходя влево, на мост. Правда, шла она по путепроводу над улицей. Дороге не приходилось петлять через узкое бутылочное горлышко вдоль реки. Олег даже не сразу узнал место. Привык, что здесь промзона, но тут, на месте старой мебельной фабрики, недавно превращенной в торговый комплекс, раскинулся полновесный сквер от завода до реки. Несколько дико смотрелись высаженные ровными рядками дубки — И клёны на месте, которое привык видеть экологическим кошмаром. «Сквер строителей!» — вслух прочитала Соня информационную табличку. «А у нас тут какие-то пыльные строительные магазины?» «У нас тоже!» — кивнул Олег, радуясь, что Соня сменила тему разговора. «Дойдём до реки!» Они свернули в сквер и пошли по асфальтированной дорожке. Как ни странно, тут были люди. И мамочки с колясками, и пенсионеры. Прямо как в прибрежном парке. Интересно, откуда они тут? Рядом же жилья нету. Парк-сквер заканчивался набережной. Речного проспекта не было. С огороженных смотровых площадок открывался эффектный вид на электростанцию и противоположный берег реки. Тут же строго напротив входа стоит памятник. Инженер, спроектировавший электростанцию и двое рабочих. Один с тачкой, второй с лопатой. «Целый мемориал!» — покачала головой Соня. «А у нас напротив ГЭС какую-то турбину поставили года два назад». Мы ходили с девчонками. Я до неё даже не дошёл ни разу, только на фотографиях видел. Олег подошёл поближе к ограде, посмотрел вниз. На длинной бетонированной косе вдоль берега стояли рыбаки. Погляди, сколько домов. противоположный берег был сплошь застроен. Коттеджная застройка убегала вдаль, скрываясь среди деревьев, покрытых молодой листвой. Слева бурлила вода, сбрасываемая из агрегатов гидроэлектростанции, Справа возвышались два параллельных красавца моста, абсолютно одинаковых с полукруглыми, симметричными фермами. Даже не верилось, что один из них построен больше сотни лет назад. Олег его помнил по своему миру, а второй явно новый. «Посмотреть бы здешний интернет!» — задумчиво сказал Олег. «Ты говорил, у них социальная сеть!» — улыбнулась Соня. «Ну да, да какая разница!» — Олег оглянулся. Вот во всех фильмах про светлое будущее обязательно стоят на каждом углу информационные терминалы. Что ж здесь такого нету? Светлое будущее, вот оно. Ну, здесь терминалом делать нечего, — рассудительно сказала девушка. Это место для отдыха, а вот на вокзале, например, могут быть даже и у нас на площади. Может, дойдём до вокзала? — предложил Олег. Погода хорошая, прогуляться можно. Нет, знаешь, — Соня помялась, — у меня странное ощущение, словно на меня кто-то смотрит. «Так вон видеокамера на столбе!» — улыбнулся парень. «Не крути головой, поверь на слово! На нас и правда смотрят! У нас вон весь парк видеокамерами утыкали, когда ремонт набережной сделали!» «Нет, это другое!» — упрямо повторила Соня. «Не камера, совсем другое ощущение! Дай водички!» Олег, отвернув пробку, протянул девушке минералку, та сделала несколько глотков. «Знаешь, Олеж, давай возвращаться. Надо... надо обдумать в том числе всё, что мы сейчас наговорили». «Хорошо», — не стал спорить Олег, — «пойдём выйдем хотя бы за мост, там точно дорога, по которой никто не ездит. А то что-то я путаюсь, кажется, здесь и берег не такой. Не хочу в реку выйти». Вдоль набережная вела аллея с фонарными столбами. Камера, о которой говорил Олег, висела как раз на одном из них. Скорее всего, ещё есть, в принципе, довольно удачный способ предотвращения правонарушений, как это по-научному называется». «Хорошо, что наша одежда не имеет принципиальных различий с местной», — в который раз подумал парень. Те, кто смотрит за изображением с камер, вполне могут обратить внимание на что-то нетипичное. Обычно в любых книжках попаданцы попадают либо в прошлое, где камер нет, и наблюдение грозит только вживую, либо в светлое будущее, где камер нет за ненадобностью. «Добро пожаловать в реальный мир! Тут мы как на ладони!» Дорога под мостом была пешеходной, по сути, продолжением сквера. Разве что кованый забор отгораживал от входа на мост. А вот и будка с охранником на мостике между двумя мостами. И охранник в камуфляжной форме с автоматом непривычного вида. Мост, как ни крути, стратегический объект. Ну ладно, уже пришли. Привычной автомобильной дороги нет и в помине, но утоптанная дорога вдоль берега есть. И то хорошо. Она и у нас такая же. Правда, тут над ней стоят частные дома. У нас они исчезли, кажется, в годах шестидесятых. Крепко обняв Соню, Олег сделал шаг вперёд, злобно мявкнул сигнал, ойкнула Соня. Из затормозившей девяносто девятой высунулся типичный гость юга, что-то злобно прошипел. Мда, промахнулись. Олег при переходе постарался сместиться как можно ближе к реке, но тут всё равно они оказались чуть ли не посреди дороги. Надо ж так, чтобы по этому отрезку, где никто не ездит, кроме рыбаков, кто-то в этот момент ехал. Что ни говори, переходить меж мирами опасно. Не зря Шустер сделал стационарный проход в парке. Ох, не зря. Прокричавшись, водитель уехал, и Олег достал мобильник, набрал номер такси. Не хватало ещё тащиться пешком. По дороге, сворачивая под мост, ехали машины. С грохотом шёл по ближнему из мостов товарный поезд. Соня молчала. Она молчала, пока ехали в такси, и заговорила лишь, когда высадились у её подъезда. И машина уехала. «Знаешь, Олег, пока мы гуляли, у меня было странное, очень странное ощущение», — сказала девушка. «Будто меня, ну или нас, не знаю, словно разглядывают через лупу, будто какую-то мошку на стекле, а мы на ровном пространстве, и нам не спрятаться». «А в моём мире у тебя такого ощущения нет?» — поинтересовался Олег. «Нет. А вот в мире этого Вальдемара было, помнишь, я сказала, что как будто что-то не так». И пока я была в больнице, было это ощущение. Ну, там-то я вообще не была уверена, что я в своём уме. В том разрушенном мире не помню и, знаешь, проверять не хочу. Очень уж там жутко. Вот тут Олег был с Соней полностью согласен. «По-моему, мои и твои миры очень уж близки», — продолжала Соня. «А вот остальные какие-то совершенно чужие, что ли. Помнишь, мы тогда говорили про параллельные прямые? Так вот, ты и я...» прямые на одной плоскости, а все другие как бы выше, ниже, в пространстве, понимаешь? И тоже не пересекаются. Ух ты, как Соня классно выразилась. Олег никак не предполагал такого подхода к трёхмерной геометрии. И ведь это не школьный курс, а Соня не технарь. Значит, воображение у неё работает просто великолепно. «Точно не хочешь ко мне?» — в который раз предложил он. «Пятница, можно в кино сходить, можно в боулинг с ребятами, да и погода хорошая, вечером погулять можно». — Нет, Олеж, уж извини, — мотнула головой Соня. — Мыслей слишком много. Подумать хочу. Давай завтра. Звони, как проснешься Я весь день свободна. — Ну, хорошо. Отпускать Соню Олегу почему-то совершенно не хотелось. Но, с другой стороны, не посадишь же её на поводок. У неё своя жизнь. Я и так влез в неё слишком уж глубоко. Настолько глубоко, что как порядочный человек обязан на ней жениться. Съязвил внутренний голос. — Олег, не удержавшись, кмыкнул Соня вопросительно подозрительно взглянула на него, но ничего не сказала и легонько чмокнув Олега в щёку, убежала. Привычно дождавшись, когда лязгнет замок квартиры, парень прикрыл дверь подъезда. Ну и куда теперь? Вообще-то он рассчитывал на вечер с Соней. М да. Надо признать, что идея экскурсии в Советский Союз оказалась не совсем удачной. Какое-то странное влияние оказывают на Соню иные миры. Впрочем, после того, как она провела несколько дней в больнице в мире Шустера, это может быть своего рода психологической аллергией. Дурак ты, Олежа! Если сам сныряешь меж мирами, как челнок, периодически попадая в передряги, это не значит, что и другим понравится делать то же самое. Голову прострелило болью, словно слева сзади наискось вошла игла. Олег сел на скамейку напротив Сониного подъезда, нашарил в кармане таблетку анальгина, запил минералкой из бутылки. Может домой и завалиться спать пораньше. Впрочем, он знал себя. Будет не уснуть однозначно. В самом лучшем случае вырубит где-то ближе к полуночи, как бы плохо себя не чувствовал. Не глотать жеснотворное. Да и нету его дома. У Олега отродясь не было в аптечке, точнее на полке в шкафчике, ничего кроме анальгина, парацетамола и левомедицины. Может и правда сесть на хвост друзьям, тем же Лёхе с Пашкой. Наверняка ведь замутят что-нибудь в честь тяпницы. И Олег решительно вытащил смартфон. «Классный фотошоп!» — резюмировал Лёха, рассматривая снимок, сделанный Олегом недалее, как сегодня днём, из скверостроителей. «Но застройка перебор! Неестественно смотрится!» Он передал Олега смартфон Пашке, и тот согласно кивнул. «Ага, переборчил! Фотку моста старую взял? Задвоил? классный не отличишь! А берег откуда вырезал?» Олег пожал плечами. После нескольких часов в боулинге и выпитой уже у Лёхи дома полбутылки недорогого вискаря, на троих, его чёрт дёрнул показать снимки из параллельного мира. Показал он их без комментариев, дескать, хотите, прикол. Прикол, в общем-то, удался. Друзья приняли снимки за искусный фотомонтаж. «Может, вообще не у нас снято?» — с умным видом сказал Лёха. «Помнишь, в группе как-то выложили старое фото нашего кинотеатра. Все гадали, в каком году снято, оказалось, снято вообще не у нас». «То ли в Курске, то ли ещё в каком городе?» «Да ну! Вон угол плотины хорошо видно!» — засомневался Пашка. «И церковь вон торчит!» «Но это фотошоп! Так что, Олегович, поздравляю! Достиг высот! Запостив в группе, народ оценит!» Лик сидел, потягивал виски и находился в странной прострации. Голова отпустила, мыслей не было совершенно. «Вся тяжесть прошедшего дня куда-то ушла. Наверное, всё же есть смысл в подобной перегрузке». Главное, не переборщить, чтобы встать завтра утром. Он даже не решил ещё, зря похвастался необычными снимками или не зря. Впрочем, одно хорошо. Ребята как-то упустили из виду, что смотрят именно снимки с камеры, а не просто картинки из галереи. «Там ещё круче есть!» Олег взял смартфон, перелистнул на сияющую огнями монолит. «Зацените!» «Вот не надоело шопить, а!» — уважительно сказал Пашка. «Читай полфотки, перерисованы начисто!» Олег сидел с многозначительным видом. Он уже дошёл до той стадии, когда так и подмывал рассказать о параллельных мирах. Хотя бы в теории. Почему-то казалось, что сейчас друзья даже восприняли бы это благосклонно, не обсмеяв ходу Он уже несколько раз открывал рот, чтобы начать, но каждый раз что-то останавливало. «Я вообще не фотошопил. Я в параллельном мире наснимал». Наконец, не выдержав он после очередной стопки... Махнув её глотком и закусив выставленной на стол нарезкой. «А, ну-та-да-да!» -да. — делано невозмутимо поддакнул Лёха. «Паш, Сатурну больше не наливать!» «Ну и как оно там, в параллельном мире?» «Хорошо», — закрыв глаза, произнёс Олег. «Город ухожен, зелени много, всё домами застроено, завод не дымит». Он не видел, как Лёша и Пашка переглянулись с понимающим видом и беззвучно заржали. Вопреки процитированному Лёхой анекдоту, Пашка подлил Олегу в стопку. «Что ж ты там не остался?» «А что там делать? Меня там нет, ничего не знаю. Загремлю в милицию». «Полицию?» «Нет, там милиция. Там Советский Союз, памятник Сталину на площади». Олег и сам чувствовал, что язык начинает заплетаться. «Там и войны не было». но тогда точно, там рай на земле». «А город-то наш или какой другой?» Лёха взял стопку. «Наш, наш». «Ну, за рай на земле в одном отдельно взятом нашем городе!» Торжественно провозгласил Лёха, поднимая стопарь. «За это грех не выпить!» Олег начал пить, но маленький шот от чего-то встал в горле колом. Закашлявшись, он схватил бокал с водой и выдал половину. Перед глазами стояла разрушенная больница, испуганная Соня в пижаме и накинутой куртке. «Ад в нашем городе я тоже видел!» — хрипло сказал он. «Развал, руины...» «Всё разрушено, город умирает, кровь на стенах...» Пашка осторожно, чтобы не видел Олег, покрутил пальцем у виска и приложил сложенный ладони к щеке, однозначно показывая, что другу пора на боковую. Лёха кивнул и, опрокинув рот стопку, хлопнул Олега по плечу. «Так, Олегыч, давай-ка спать, а! Нехорошо это, брат! Не надо такого!» «Не надо, прав Лёха, чего уж там, врагу такого не пожелаешь. Зачем я всё это рассказал? А кто его знает?» Невозможно держать всё это в себе, нереально. Нет ведь ни единой отдушины, кроме Сони. Да и ей всё не расскажешь. Тяжело. Мысли начали расползаться, в щёку ударил твёрдый велюровый валик Лёхиного дивана, и Олег вырубился. Проснулся Олег лишь около полудня у себя дома. Что было ночью, помнил смутно, но в голове чётко осталось ощущение, что сболтнул лишнего. Что я говорил? Что-то про другие миры? Вроде фотки показывал. «Идиот! Хорошо, что по пьянке, друзья всё на это исписали. Ну а раз дома, значит, проводили, благо Лёха живёт на соседней улице. Что ж так хреново а? Зато расслабился!» ехидно съязвил внутренний голос. «Ага». Чуть не свалившись с дивана, парень добрёл до ванной, залез под душ, сразу не дожидаясь, пока пропустится застоявшаяся за ночь вода. Холодные струи немного отрезвили, Потом хлынула горячее, Олег с не устал вертеть кран, настраивая температуру. Душ чуть-чуть выровнял самочувствие. Придя на кухню, Олег хотел было по привычке заварить кофе, но, подумав, взялся за чай. Держал банку с хорошим чаем персонально для Сони. Покрошил на сковородку сосиску, залил яйцом. Еда в горло вряд ли хорошо полезет, но если не поесть, то будет ещё хуже. Проверено. Сжевал яичницу без особого аппетита, запивая чаем. Навалилось ощущение, что всё происходит как-то слишком уж медленно, словно в патоке. Это было тем более странно, поскольку вчерашний хмель не ощущался. Просто тянет, и всё тут. Что дальше? Я обещал позвонить Соне. Она хотела что-то обдумать. Олег повертел смартфон. Чтобы позвонить Соне, нужно перейти в её мир. То есть одеться и выйти на улицу. Погода вроде хорошая, но как же ломает. Парень задумчиво посмотрел на балкон. Может, шагнуть, там позвонить с балкона, довернуться да обратно? — Ага. Давай уже сразу в квартире! — ухмыльнулся внутренний голос. — Выходной, так что те, кто живут по этому адресу, в Сонином мире, скорее всего, дома. Могут и на балконе курить, почему нет? Вот они рады будут. Дико заболела голова, сердце прыгнуло в груди, будто бешеное. Приступом накатило и прошло. — Ладно, хватит. Соберись уже. А то развезло его, видите ли. На улицу дышать свежим воздухом. Во двор Олег вышел только через полчаса, уже в Сонином мире. Лестничная клетка оказалась почти идеальным местом для перехода. Встретить кого-нибудь тут проблематично. Здесь тоже ярко светило солнце, день прямо-таки дышал позитивом. Ну, отличное время для прогулки, и Соня сегодня выходная. Он набрал номер, подождал. Абонент временно недоступен. С чего бы? Да с чего угодно, может, просто телефон на зарядку не поставила. Ну ладно, прогуляемся до Сониного дома тут рукой подать. Олег вышел на улицу, перешел дорогу напротив универсама. На углу въезда во двор толпился народ. Аккурат у овощной палатки, где в сезон всегда выставляли лоток с арбузами. Впрочем, сейчас народу было как-то излишне много. Скорее всего, что-то случилось. Люди охочи до происшествий. Олег прошел было мимо, если бы не услышал мельком. «Сонечка, вон с того двора!» Холодом обдало почище, чем при переходе. Парню показалось, что ноги сейчас вморозят в землю. Сони в толпе не было. Ну, мало ли, разве тут в окрестных дворах всего одна Соня? А кто знает, кто знает, имя не самое частое. На негнущихся ногах Олег прошаркал к толпе. Голосом, который показался чужим, поинтересовался, что произошло. — Девушку сбили! — словоохотливо пояснила какая-то пожилая женщина с пакетом из универсама в руках. — Говорят, в соседнем дворе жила! — «Шла по двору, и тут этот микроавтобус. Скорая и полиция только что уехали. Ужас какой!» Она говорила ещё что-то, но голос доносился до Олега, как через плотные беруши. Он видел лишь экран чего-то смартфона, на котором двое подростков смотрели, как кладут на носилки тело и грузят их в жёлтый реанимобиль. Соня, несомненно, её одежда, в которой она была вчера, её смешной хвостик, её тонкие пальчики... Но как? Как?! Мозг отказывался воспринимать информацию. «Непонятно, откуда появился!» — говорил кто-то. «И ехал быстро! Вот сумасшедший! Зачем так гонять? Ещё и по двору! избежал «А что за машина?» — сбросил Олег ступор, обращаясь непонятно к кому. Голос всё ещё звучал, как из бочки. «Жёлтый грузовой микроавтобус, яркий такой!» — пояснил один из пацанов, что смотрел запись на смартфоне. «Говорят, её ж подбросила «Грузовой микроавтобус!» Тут магазин во дворе ещё два. Мог быть, один из экспедиторов, а может, просто через двор ехал, чтобы обогнуть перекрёсток. Кто знает. Жёлтый, приметный. Найдут. Найдут, а что толку? Внутри словно что-то порвалось. Олег стоял рядом с гомонящей толпой, тупо глядя куда-то в сторону. Стоп. А вдруг, ну вдруг, всё-таки не она. Парень сорвался с места и быстрым шагом, едва не срываясь на бег, зашагал к Сониному подъезду. «Вдруг, ну, вдруг, вдруг!» «Домофон, квартира, мелодичное пиликанье». «Да!» — отозвался мужской голос. «Здравствуйте, а Соня дома? Дозвониться не могу!» — промямелил Олег. «Ну, пусть, пусть он скажет, да, дома, сейчас выйдет». Но чуда не произошло. «Ушла в магазин полчаса назад!» — буркнули в домофоне и отключились. Олег побрел вглубь двора, сел на старую пошарпанную скамейку, глядя перед собой, но ничего не видя. «Зачем?» Зачем я вчера нажрался? Зачем столько тупил с утра? Зачем завтракал в конце концов? Если бы не это, я бы позвонил ей гораздо раньше. Она не оказалась бы в этом злополучном месте в то злополучное время, когда какому-то идиоту подумалось погонять по двору. Она была бы жива. Я убью его. Убью эту скотину. Олег почувствовал, как внутри начинает подниматься то самое темное, обволакивающее позволяющее выпить жизнь или просто вышвырнуть человека в тартарары. Оно лилось по жилам, наполняло его изнутри, словно пустой сосуд. Наверное, можно было бы сопротивляться ему, но сопротивляться совершенно не хотелось. «Погоди, Олежа, ты кого собрался убивать? Его для начала найти надо. Этим займётся полиция, дело будет шумное, сейчас закипят страсти в интернете и его найдут. Найдут быстро. Действительно, приметная машина. А вот потом решишь, что с ним делать». Немного отпустило, хотя в голове продолжало шуметь. У Сониного подъезда затормозило такси. Взвизгнула плохо смазанная железная дверь, из подъезда выскочил Сонин отец, которого Олег видел всего раз, когда отмазывал Соню после прошлого отсутствия. Сел в такси, и машина сразу рванула с места. Парень не шевельнулся, смотрел безразлично. И так ясно, кто-то позвонил, сказал, что с Соней случилась беда. Поехал в больницу или куда там, на опознание. В больницу... Что-то не так. В больницу. Соню погрузили в реанимобиль. Таких машин в городе раз-два и обчёлся. Его не стали бы использовать для перевозки тела. Отправили бы на другой вызов. И Соня на носилках была не накрыта. Соня жива. Неизвестно в каком состоянии, но жива. Олег вскочил, как под пружиной. В больницу. Сейчас же. В больницу его не пустили. Пожилая дежурная в приемной подозрительно посмотрела на Олега, чуть смягчилась после сказанного «я ее жених» и не сказала ничего конкретного. На интенсивной терапии в коме множественное кровоизлияние, два перелома. Когда придет в себя, неизвестно. На предложение денег скривилась, сказав что-то вроде «мы не сможем сделать чудес даже за деньги». Кивнула на отца, сидящего тут же с отрешенным видом, и предложила поддержать возможного тестя. Правда, по глазам было видно, что она не очень-то верит в положительный исход. К отцу Сони Олег подходить не стал. Смысл? Помочь невозможно, а слова... Слова взрослым людям вряд ли нужны. Вышел на улицу, направился было к пятерочке, напротив — за пивом. Тут же выругал себя и вместо этого зашел в ближайший двор, сел на скамеечку. Мысли путались, в голове был полнейший туман. «Почему так получилось? Почему это произошло?» «Потому что, Олежа, вокруг тебя с людьми происходят неприятности», — не удержался внутренний голос. «Да пошёл ты! Хотя, конечно, последние события как раз об этом и говорят. Правда, от долбанутых водителей никто не застрахован. Вот так, выкуси! В тебе, Олежа, силище, способная ворочить горы. Дыры в пространстве легко. Вытянуть жизнь, а, пожалуйста, ты не можешь лишь одного — отдавать жизненную силу другому». «А если ты не умеешь именно эту малость, которая нужна сейчас, что толку в этом могуществе? Найти и наказать водятла? Возможно, ты это сделаешь, и он даже помучается. А толку? Соне это не поможет ни на грош. Так что сиди, тёмный колдун, и не мяукай». Было противно. Большая, реальная, огромная мощь обернулась пшиком каким-то издевательством, тёмной плоской тенью на траве, ничуть не повторяющие реальные очертания сгорбившегося на скамейке тела. Олег сидел, глядя на свою тень. Та и правда выглядела каким-то уродливым комом. Солнце поднялось достаточно высоко, и детали тела, вроде головы и плеч, скрадывались. Казалось, что тёмное пятно на траве насмехается. Парень встал, тень послушно удлинилась. Конечно, никакой мистики, просто фантазия разыгралась. Что делать дальше? Больше всего хотелось банально нажраться в Зюзю. Но после вчерашнего и того, что произошло утром, от этого даже не воротило, оно пугало. Олег не мог отделаться от мысли, что Соня попала в больницу из-за него. Пойти к ребятам. Вполне может вылиться в то же самое. Одиночество давило, и, похоже, оно никогда не было настолько пугающим. Хотя двор вокруг жил, на скамеечках у подъездов судачили старушки, детишки носились по лазанкам на детской площадке... Какой-то мужчина ковырялся в моторе видавшего вида пассата. Всё как всегда. Но не как всегда. Сони рядом нет. Ощущение зияющей пустоты вокруг. Олег потёр лоб. Может, шагнуть? Но куда? Разве что в Гошин Советский Союз. Там благодать. Нет, не хочется. А если... Если в тот восьмой мир? Что не сделаешь от отчаяния? Мысли намахнув рукой, парень сосредоточился. В последний момент подумал, что опять нет с собой ни грамма еды, да и воды тоже. А будь что будет. Достало всё. Привычного уже морозца не было. Наоборот. Пахнуло жаром, и мозг успел родить мысль. А что, если это проход в ад? Но мысль не успела оформиться. Земля под ногами качнулась и не сильно ударила в ступни. Олег чуть не упал, но удержал равновесие. Он стоял то ли на пустыре, то ли на лугу, заросшем высокой некошенной травой. Впереди левее и правее виднелись деревянные избы. Не сказать, чтобы много, но прилично. Если деревня, то не маленькая, а он получается на ее окраине, на околице, — подсказал мозг полузабытое слово. Солнце светило в спину, и это само по себе было удивительным. Олег уже привык, что во всех параллельных мирах время идет параллельно. Что же произошло? — А это не параллельный мир, — съязвил внутренний голос. С чего ты решил, что окажешься в очередной альтернативной реальности? Ну и ладно. Странное подвешенное состояние этого утра вообще мало способствовало логическим выкладкам. И парень просто пошёл вперёд к ранним домам деревни. Он не сразу понял, что не так. Уже потом сообразил, было слишком тихо. Любая деревня живёт своей жизнью, особенно такая большая. Дома ничуть не выглядят заброшенными. А поди ж ты, ни огонька в окнах, ни дымка из труб. «Вымерли все, что ли?» Он повертел головой. Взгляд подмечал все новые детали. Совсем нет столбов с проводами, то есть вообще. Глаз совершенно не замечает движения, как будто все это одна грандиозная декорация типа тех деревень, что строят для съемок фильмов. А, стоп, есть движение. Вон с конька одной из крыш вспорхнули птицы. Вон шевелится крона дерева от слабого ветерка. И звуки есть, но совсем не громкие. Под ветерком шумит трава. «Где?» Что это вообще такое? В этом месте по определению не может быть деревня, особенно такой, пустой и немой. Олег остановился огляделся. Вот чёрт. Справа довольно далеко хорошо были видны высокие решетчатые трубы. Если предположить, что это завод, тогда всё встаёт на свои места. Я ровно там, где и был, недалеко от улицы авиаторов. Вот только почему вокруг нет города? Что произошло в этой реальности? Может, здесь развитие истории очень сильно отстаёт? Тогда получается, это село Петропавловское, что на окраине города. Где-то тут должна быть церковь. А, вон она. За домами хорошо виден острый треугольный купол. Олег худо-бедно помнил, что церковь разобрали на дрова во время войны. Это что ж выходит, тут войны ещё не было? Или... или она была ядерная? И история, развиваясь по спирали, сделала очередной виток, и я в будущем моего же мира... Стало ещё сильнее не по себе, особенно здесь, на улице, мёртвой деревни. А мёртвой ли? Хорошо ощущался запах травы, чуть влажной. Немного пахло смолой с крыш. Вон гроздь одуванчиков, вполне живых на вид. Который час? Так, солнце за спиной, там восток. Получается, тут утро? С какой стати, интересно? А всё-таки где здесь, и почему тут никого нет? Получается, именно в эту реальность я выбросил того подонка, что хотел напасть на нас с Соней. Вот почему я понял, что это никому не грозит. В этом мире нет людей. Или уж точно нет двойника того, кого я сюда вышвырнул. При мысли о Соне защемило в груди, и Олег стиснул зубы. Так, не раскисать. И бандит вполне может быть здесь. Прошло всего около недели. Дело было почти в этих местах. Не хватало еще нарваться. Взгляд опять уловил движение, Олег не сразу обнаружил его источник. Огромный серый пушистый котяра сидел на одном из столбов ближайшего забора и внимательно наблюдал за Олегом с жёлтыми глазами-шариками, с тонкими, как нитки, зрачками. Получалось, он смотрел как раз на солнце. Парень вряд ли заметил бы совершенно неподвижного кота, не махни тот хвостом. «Вот те на от неожиданности удивился Олег вслух. «Привет!» — кот мигнул глазами-фонариками, как сова. Парень осторожно поднял руку, повернул к коту, раскрытой ладонью. «Ты тут живёшь? Гостей ждёшь? Ну, привет! Погладить можно?» Кот зажмурился и сладко-сладко зевнул. Олег, не удержавшись от улыбки, осторожно прикоснулся к пушистой шерсти. Котера был здоровым, килограмм на 7 и очень ухоженным. Явно не бедствует, хозяева есть. Явно домашний, любой одичавший уже умотал бы куда-нибудь при виде человека. «Значит, люди здесь есть». «Хозяева твои где? Или ты сам себе хозяин?» — поинтересовался парень, почесывая кота за ухом. Тот скосил глаза, поворачивая голову так, чтобы подставить под пальцы шею, и коротко мявкнул. «Чеширский кот, не иначе!» — резюмировал Олег вслух. «Извини, покормить тебя нечем. Переживёшь? Мя!» Парень мог бы поклясться, что кот ответил утвердительно. Олег вытянул смартфон, щёлкнул кота. Тот посмотрел на парня так, словно хотел сказать что-то вроде «Какие же вы люди предсказуемые!» «Ну ладно, спасибо за общение!» — вздохнул Олег. «Пойду прогуляюсь!» Удивительно, но правда стало легче. Странный пустой мир словно высосал отрицательные эмоции. Да ещё и этот кот с почти человеческим взглядом. Пройдя шагов 20 по укатанной грунтовой улице, Олег обернулся. Кот всё так же сидел на столбе забора и смотрел ему вслед. Глаза слепило восходящее солнце. До реки он дошел минут за пять. Улица попросту упиралась в нее. Вон и церковь. Строгий силуэт слева на берегу. Справа все такие же дома. Это не может быть будущее. Должны бы остаться руины старых или, наоборот, новых домов. Что же это тогда? Прошлое? А где люди? Парень поймал себя на мысли, что село навивает странное ощущение, словно кто-то смотрит чуть ли не из-за каждого куста. Не то ли это ощущение, что описывала Соня в сквере? Нет, надо уходить отсюда. Потом разберусь. Что-то здесь непонятное. Почему исчезли все люди? Может, погибли в результате какого-то катаклизма? Интересно, давно? Должно быть, совсем недавно. Дороги не заросли, кот ничуть не дикий. Или исчезли не все. Но где их тогда искать и надо ли искать? Слишком много вопросов. Понять бы, в каком году всё это замерло. До войны, ясно. И после 30-х годов. Завод уже стоит, а город еще не отстроен. Значит, примерно между 1935 и 1941 годом. Что это нам дает? Абсолютно ничего. Тем более, если в этом мире не было войны, как в Гошином. Это вполне может быть и 1950-й. Ладно, разберемся. Олег еще несколько раз щелкнул фотокамерой смартфона и пошел по укатанной улочке вдоль берега пытаясь хоть как-то привязаться к местности, дабы в очередной раз не разбить лоб при переходе или не бултыхнуться в реку. Берег выглядел совершенно незнакомым. Вроде всю жизнь в городе прожила а поди ж ты, ничего не узнать. Кошек, кстати, больше не встречалось. Равно как и другой четвероногой живности. Разве что птицы. Правда, непривычные вороны и галки, а что-то явно лесное. Ну да, деревня, она и есть деревня. Вот, вроде бы, более-менее открытое место. «Попробовать?» «Ну да, не торчать же тут, как тот самый Тополь». Опять обдалось жаром, пронзила тончайшая дрожь. Было странно и непривычно после традиционного холодка. Олег вновь потерял равновесие и обнаружил себя стоящим на коленях на семи ветрах. В конце длинного прибрежного парка, там, где он уже был, не и больше походил на заросшие деревьями пустырь. А вот здесь бросило в холод, но совсем не по причине перехода. Просто, судя по серой темноте, стояла ночь. Какого фига? Парень поднялся на ноги. Напротив светилась дежурными лампами очередная пятёрочка. А вот окна в окрестных домах почти не горели, за редким исключением. Значит, время сильно с полночь тут где я? Вон виден монолит, он напрочь тёмен. Значит, я у себя. В принципе, я сюда и собирался, но почему ночь? Ушёл из сониного мира днём, попал в утро, «Теперь перепрыгнул в ночь. Я теперь что, прохожу еще и сквозь время?» Зазнобило сильнее. Не хватало еще попасть в прошлое. «Домой, домой поскорее». Олег запахнул куртку, сунул руки в карманы и быстрым шагом пошел по пустой улице. Перед дверью квартиры он на мгновение завис. Открывать или нет? Вдруг это не мой мир, а его двойник, типа Мира семёна. «Ну уж нет, Олежа, так и до шизофрении недалеко». Он убрал руку с мобильника, к которому было, потянулся, чтобы по привычке проверить вход в соцсеть, решительно повернул ключ, вошёл. Дома, да. Это моя квартира. Спать. Проснулся Олег, когда было уже светло. Часы на стене показывали 8 с небольшим. Но ничего, поспать удалось, да и неплохо поспать без сновидений. Последний день импровизированного отпуска, завтра на работу — — А вообще, может, и хорошо, что он на работу. Вся эта проблема с проходом меж мирами отойдёт на второй план. Соня. — Соня, Сонечка, что ж с тобой делать? Надо сегодня сходить в больницу, узнать, как дела. Может, нужно что-то из лекарств? — Сходить в больницу в параллельном мире, — уточнил внутренний голос. — Не перепутай. И добавил с мрачными нотками. — Но вряд ли ты чем-то поможешь. — Мда, внутренний голос, собака драная... Умеет испортить настроение с утра. Вставать не хотелось. Олег потянулся к смартфону, включил и озадаченно потёр смартфоном лоб. На часах мобильника было не восемь утра, а 2117. Так, что было вчера? Я проснулся около полудня, пока выполз из дома, было в районе часа. Пока в больницу туда-сюда, наверное, уже два. Пока бродил по странному пустому миру, ну, пусть три. Потом я вернулся и попал в ночь, пусть в два часа ночи, и проспал до восьми. Итого плюс шесть часов. 3 плюс шесть — всё верно, девять вечера. Ой, как интересно. Выходит, я действительно как-то сместился во времени. Причём мой телефон у меня в кармане невозмутимо отсчитывал часы и минуты, не задумываясь о том, что попал неизвестно куда. Ну офигеть просто. Мало того, что обнаружился непонятный мир, так в нём ещё и время движется не так. Или просто что-то происходит при переходах туда-обратно? Непонятно. Сутки ещё есть, можно поэкспериментировать. Олег полез, было по утренней привычке в интернет, но телефон завибрировал, пошёл звонок. Ольга с работы. Она-то чего с утра пораньше? «Слушаю». «Олег, привет, ты где?» «Привет, как где? Дома, сплю ещё». «Спишь? Ты не забыл, что тебе сегодня на работу?» «На какую нафиг работу?» «Оль, я аж только во вторник выхожу». «Что, опять оврал?» «Олег, сегодня есть вторник. Давай быстрее, пока шеф не заметил». Напарница отключилась, и Олег так и остался лежать, пытаясь переварить услышанное. «Какого чёрта?» «Ну, проверить-то легко», — ухмыльнулся он. Открыв браузер, залез в поисковик. И тут же вскочил, как подброшенный брошенной пружиной. «Вторник! Реально вторник! Ё-моё, что ж такое творится-то?» Вызвав такси, Олег лихорадочно рванул чистить зубы. «Завтрак, чёрт с ним, попью чай на работе». Вже в машине, несущейся по улице, он соображал. Как такое могло произойти? Выпал целый день полностью, от и до. От чего От того, что я побывал в том замершем мире? Вполне может быть. Может, время там вообще остановилось или течёт в обратную сторону. Этого ещё не хватало. И что хуже, нет рядом Сони, с которой можно было бы посоветоваться. Соня, машина, ремень». Олег лихорадочно пристегнулся и поймал на себе удивлённый взгляд таксиста. Ну да, была неприятная история. Давным-давно, с неделю назад. А может, в одной из прошлых жизней. Опять охватило странное чувство, словно кто-то смотрит в затылок. Ну что ж такое, а? Похоже, нервозность Соне передалась и мне. Машина тормознула у офиса. Олег расплатился и быстрым шагом двинулся к дверям. Соня, Соня как чувствовала. Стоп. А может, не так? Может, она именно чувствовала? Может, и лихач появился во дворе не случайно? Олег вошёл в кабинет, поздоровался с Ольгой, бухнулся в кресло, включил монитор компьютера, вбил логин и пароль. Мысли были заняты другим. Может, Соня почувствовала слежку? Может, действительно кто-то висел на хвосте? Но кто и почему? И опять же, почему Соня почувствовала это именно в Гошином мире? Почему я почувствовал это в том мире, где был вчера? «В мы нафиг никому не нужны, во втором, похоже, вообще людей нет». А ощущение взгляда есть. «Кошмар какой! Олег, ты слушаешь?» «Упс». Ольга, оказывается, что-то рассказывает. Она вообще любительница поболтать и поделиться свежими новостями. Особенно после чего-нибудь отсутствия. «Извини, Оль, отвлёкся, задумался». «Ты точно в порядке?» Подозрительно поинтересовалась напарница. «Может, и правда лучше бы взял больничный? Хоть выпил бы курс таблеток?» «Не, Оль, всё нормально». Натянуто улыбнулся Олег. «Что-то у меня день выпал совсем. Никак в норму не прийти. Что ты перед этим говорила?» «Да кошмар, говорю, с этим моргом. Представляешь, каково родственникам?» «С каким моргом?» Олег и сам не мог объяснить, почему начинает покрываться гусиной кожей. «Ну, ты вчера и правда будто непонятно где был. Все местные группы пишут. Морг сгорел в правобережье. Напрочь, дотла. Неужто не слышал?» «Это уже не гусиная кожа, это озноб». В морге должно было оказаться тело Гоши. Сам по себе пожар мало что значит, обычное разгильдяйство. Вот только очень кстати сгорела спасательная станция в Юрином мире, вместе с телом Снежаны. Тело Юры Олег тоже не видел, когда забегал в его мир. Его попросту вывезли и утилизировали. Он рассказывал о таком. А теперь машина сбивает Соню. — Ты следующий, Олежа. Кто-то явно зачищает концы. — Олег, ты прямо побледнел. Донёсся до парня голос Ольги глухо, как через беруши. «Точно! Кошмар!» — сказал Олег вслух, искренне надеясь, что голос не дрожит. «Врагу не пожелаю!» Он встал, налил воды из кулера, выпил тремя глотками. Зубы готовы были застучать. «Я проспал почти весь день!» — пояснил он вслух. «Что-то знобило, но на больничной не хочу!» Олег попытался улыбнуться, но сам понимал, что выходит натянуто. «Ну смотри сам!» — пожала плечами Ольга. «Вот смотри, тут как раз вчера задачку подкинули». Понемногу завертелась Работа, пожалуй, хороша тем, что не даёт отвлекаться. А сейчас это явно нужнее всего. И киллер в офис вряд ли придёт. В конце концов, тут и охрана, и камеры. Очухался Олег лишь к концу рабочего дня. Работа всё же прочистила мозги. Проблемы сами собой отошли на второй план, но теперь, когда он шёл по улице к автобусной остановке, не отпускала мысль о Соне. «Что делать? какие помочь? Возможно ли ей вообще помочь? Переломы, кровоизлияние, чёрт! Я не могу её вот так бросить!» «А почему не можешь, собственно?» — вклинился внутренний голос. «Она тебе никто, ну спасла тебя, ну ты её спас. Так и будете спасать по очереди. Она даже не из твоего мира!» «Будущего у вашей пары нет. Друг к другу в гости через портал. Не набегаетесь. Заботь и вычеркни её мир. У неё есть родители. Пусть позаботятся о дочери. Они только орут на неё. Замолчи». «Почему?» «Не забывай. Вы все уже давно должны быть мертвы. Используй свой подарок сам. Зачем делить его с другими?» «Почему? А по кочану?» «Человек тем и отличается от скотины, что способен думать не только о себе. Ну, как хочешь». Внутренний голос умолк, но явно не сдался. Олег вышел на круглую площадь перед вокзалом. Автобусы нужного маршрута стартовали как раз от вокзальной башни с часами и колокольней. Олег даже как-то ездил на автобусе в Сонином мире. Какая-то мысль мелькнула. Точно, часы. Вокзальные башенные часы время всегда показывали сравнительно точно. Олег, не удержавшись, вытащил мобильник, проверил. Время совпадает. «А значит, это отличный способ проверить расхождение времени в этом мире и в загадочном восьмом. Засекаю время, жду в том мире пять минут, выхожу сюда, смотрю на вокзальные часы. Бинго! Ну, если только эти пять минут там, не выльются в неделю здесь!» — хохотнул, замолкший было внутренний голос. «Все равно надо попробовать, раз возможность есть. Где?» «Да вот прямо на площади. Вряд ли тут тогда все было застроено. Вокзал точно уже был». Взглянув на башенные часы и сосредоточившись, Олег шагнул в пустоту. Ощущение жара, как раньше, не было. Скорее, своего рода зуд, вроде того, что он чувствовал, когда его звал «Дом меж мирами». «Опа!» Парень посмотрел на часы смартфона. «Семнадцать-двенадцать. Время пошло». Но самым удивительным оказалось то, что солнце было в точности на том же месте, что и в привычном мире. «Значит, время на сей раз совпало?» «А почему в тот раз я попал из дня в утро, а вернулся в вечер следующего дня?» Он с интересом осмотрелся. «Да, похоже, этот мир замер в тридцатых годах двадцатого века. Каменных домов и привычных хрущевок нет. Параллельно железной дороге протянулись две вереницы деревянных бараков. Один из них, чуть покрупнее других, перегораживал улицу Профсоюзную и был украшен вывеской «Железнодорожная больница». Символично». Красавца вокзала с колокольни нет и в помине. Вместо него стоит угрюмое трёхкорпусное здание с козырьком, чем-то напоминающее вокзалы на линии между Питером и Москвой. Надо же! Олег был уверен, что до самой войны дожил дореволюционный деревянный вокзал. Получается, нет. Или в этом мире с замершим временем что-то пошло не так. Массивная водокачка. Она почти не изменилась. И вон тот барак тоже дожил до наших времён. Правда, тут он не обшит панелями. Привокзальная площадь, тот же самый круг, обсаженный хиленькими кустиками, почти в самом центре небольшой фанерный обелиск. Тут похоронен один из железнодорожников, погибших в Гражданскую. Сейчас на месте обелиска плоская гранитная плита. Небо на западе мрачное, на востоке чистое. Легкий ветерок кое-где лезут из травы одуванчики. И не души. И что еще удивительнее, не видно ни единого транспортного средства — Чувствуется тот самый странный зуд, но почти незаметно. не Неудержавшись, Олег сделал пару снимков, поймав себе на мысли, что ещё и прошлое не посмотрел. Глянул на часы. 1718 восемнадцать Ещё минутку. Шаг. Он смотрел на башенные часы и ничего не понимал. Судя по огромным стрелкам, прошло ровно пять минут. Парень хотел было открыть интернет, но понял, что смысла нет. Все машины на стоянке стоят на тех же местах... Однозначно прошло совсем немного времени. Он побрел к автобусной остановке, пытаясь собрать мысли в кучу. Что он такое вообще, этот восьмой мир? Почему в нем нет людей? Почему при первом попадании туда время шло непонятно как, а сейчас идет нормально? Что он вообще такое этот старый мир? Наше прошлое или одна из веток альтернативной истории? Олега опять бросила в дрожь. А если там есть радиация? Да нет, ерунда. Кошка, птица, цветы... «С экологией там точно всё в порядке». «Вот проклятый дар Шустера! Что мне с этим делать? Может и правда забить на всё, как предлагает внутренний голос? А как же убийство и ликвидация тел? Это вполне может быть совпадение. А Соня? С что делать?»